Глава 5. Бог располагает. Как верно заметил Герц Калансонский, полная тишина царила в Лувре. Королева Маргарита с герцогиней Неверской отправились в Переолектизон. Коконас и Лямоль пошли их провожать. Король и Генрих разгуливали где-то в городе. Герцк Алансонский затаился у себя.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 Она даже успела ещё раз принять Ренне и выбрать несколько новинок из его душистых подушечек и обширного набора всякой парфюмерии. Пошлите узнать, сказала она. Дома ли моя дочь королева Наварская, и если она дома, то пусть попросит её прийти посидеть со мной. Паш, получивший это приказание, вышел и через минуту вернулся в сопровождении Жиённой. Я посылала за госпожой а не за ее фрейлиной, строго заметила королева-мать. «Мадам», — отвечала Жиона, — «я сочла своим долгом лично явиться к вашему величеству, так как королева Наварская вышла из дому вместе со своей подругой, герцогиней Неверской». «Ушла из дому так поздно», — сказала Екатерина, нахмурив брови. «Куда же она могла пойти?» Смотреть алхимические опыты, ответила Жиёна. Они будут происходить в доме Гизов, в павильоне герцогини Невской. А когда она вернётся? спросила королева-мать. Опыты продлятся до глубокой ночи, ответила Жиёна. И весьма возможно, что её величество королева Новарская останется у герцогини Невской до завтрашнего дня.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 Прислушайтесь, мадам, говорила мадам де Соф, в то время как командир охраны стоял, положив руку на эфес шпаги, и не смей выйти из спальни без разрешения Екатерины. Слышите, то подругательство? Мадам, мне надо ли узнать, в чём дело? спросил командир охраны. Совершенно не нужно, мсье. Оставайтесь на своём месте, сказала Екатерина, приподнимая с локти, как будто для того, чтобы подчеркнуть неприложимость приказания. А кто будет охранять меня в случае тревоги? Да это передрались какие-нибудь пьяные швейцарцы. Спокойствие королевы матери с одной стороны, и ужас, реявший над всеми остальными, так явно противоречили друг другу, что мадам де Соф, несмотря на свою робость, пытливо посмотрела на королеву мать. Мадам, но ведь похоже на то, что там кого-то убивают. Ну кого там могут убивать? Да короля Новарского это шум в его покоях. Дура, сказала королева-мать, которая при всём своём самообладании начала волноваться и забормотала какую-то молитву. Этой дуре всюду чудится её король Новарский. Боже мой, боже мой, произнесла Мадам де Соф, откидываясь на спинку кресла. Всё кончилось, кончилось, сказала Екатерина, командир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 Кроме этого Артон на словах передал домы и приглашение Генриха явиться в Лувр в 10 часов вечера.